Глава 13 Олег будто пребывал в странной полудрёме. Он осознавал, что лежит на земле, вокруг шумит чёрный ночной лес, дождь хлещет по его израненному телу, но не мог пошевелить ни одним мускулом. Сознание хватило, какое-то безразличие к происходящему, мысли скакнули назад во времени. Он вспомнил, как устраивался на службу в охрану лаборатории. Отбор был жёсткий. Прохождение одной медкомиссии заняло почти две недели. Анализа взяли столько, сколько, наверное, у космонавтов не берут. Олег вспомнил, как переживал тогда из-за неожиданно появившегося насморка и легкого недомогания. Но все обошлось, и с ним заключили контракт. Затем месяцы службы, еженедельные вакцинации и раз в две недели антирадиационные процедуры. Из развлечений, общений со сталкерами, приносящими артефакты, и отстрел редких мутантов, появлявшихся в окрестностях лаборатории. Внезапно Олег ощутил тянущее чувство, начавшееся от копчика, пробежавшее по позвоночнику к затылку, и ночь вдруг начала таять. Кто-то невидимый, бесплотный, но в то же время осязаемый и реальный потащил Олега из реальности в воспоминания. Темнота стала рассеиваться, деревья оплывали, истончались, превращались в цветную пыль. Вокруг закружился вихрь красок, Преображая мир, Олег уже не лежал полуголый на мокрых прошлогодних листьях, а стоял одетый в целехонькую форму на желто-зеленой сухой траве. Вместо черных туч в небе висело закатное солнце. Лес расступился деревья чудесным образом превратились в железобетонные коробки лабораторных зданий, охранные вышки, укрытые в ангарах грузовики. Олег взглянул на часы. До окончания дежурства оставалось меньше часа. Хотелось спать. Он зевнул и потянулся, разминая мышцы. «Закрой варежку, мухи налетят!» раздался в наушниках насмешливый голос Жгута, товарища сослуживца, погибшего много дней назад. Олег вздрогнул, но воспоминания уже полностью поглотили разум, превратившись для него в реальность, поэтому Олег не придал значения своему мгновенному испугу. Прищурив глаз, он посмотрел на охранную вышку. «За периметром следи, глазастый, «А я и слежу», — все так же насмешливо ответил Жгут. Олег покачал головой. «Нет, все-таки, чтобы быть снайпером, надо иметь особый склад ума. Сам Олег стрелял неплохо, но чтобы вот так сидеть, скрючившись 8 часов кряду в обнимку со СВД, это не для него». Он снова зевнул. Странный сегодня был день. От необычного спокойствия и умиротворенности, охвативших зону, тянуло в сон. С самого утра зона словно затаилась. По небу медленно плыли редкие облака, вяло шалестели листья деревьев от дуновений слабого ветерка, непривычно тихо сбрасывали накопившийся воздух гравитационные аномалии, не было слышно воя и рычания мутантов, даже птицы почти не летали. И сейчас зона будто купалась в лучах заходящего солнца. — говор у тебя гости! — сообщил жгут. Олег недовольно цыкнул и вздохнул. Он уже мечтал о скором ужине, Пустой желудок напоминал о себе голодным урчанием, а теперь придется возиться с нежданным посетителем, что автоматически отодвигало посещение столовой на определенное время. По правилам посетителями занимался тот, кто их принял. Кого еще принесла нелегкая? Он приложил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от почти скрывшегося, но все еще слепящего светила, и увидел вдалеке человека, одиноко шагающего среди аномалий по направлению к лаборатории. «Кажись, твой дружбан, птаха!» — сказал Жгут, видимо, разглядывая приближающегося сталкера в прицел снайперской винтовки. «Ты с ним рассчитался или все еще должен?» Олег ничего не ответил. Снайпер, понимающе усмехнулся и спросил. говор вот скажи, на кой хрен сдались тебе эти артефакты? Девок завлекать?» «Ну, в таком случае ты хоть весь своими побрякушками обвешайся, не поможет». Страсть Олега к артефактам давно служила поводом для зубоскальства среди сослуживцев. Он привык к грубым, но безобидным подначкам товарищей и лишь улыбался, если шутка получалась удачной. — Жгут! — снайпер не отозвался, но Олег знал, что тот прекрасно его слышит. — Вот скажи, ты не боишься, что когда-нибудь так к своему ПСО прилипнешь, что глаз в нем останется? — Не, не боюсь. Лучше скажи, ты не слышал, что там вчера в основной лаборатории произошло? Нет, но суета какая-то нездоровая. Думается, мне наши умники чего-то нашли. Как пить дать нашли? Тебе думается? Уже страшно. Олег отшутился, чтобы не выказывать собственного беспокойства. Ха! Вот прикроет скоро эту лавочку. Снова работу искать. Вот тогда и посмеемся. Ну и ладно, а то надоело уже в этой зоне». «Зато хорошую зарплату получать не надоело», — парировал снайпер. «Ты будешь об Птахе докладывать?» Олег снова вздохнул. Как он не хотел оттянуть неизбежное, но устав есть устав. «Дежурный по базе. Это сержант Говорков. У нас посетитель, сталкер Птаха». «Принял», — отозвался дежурный. «Да, вовремя он. Полчаса до смены. Повезло тебе, Говор». «Да не то слово». — Вызови не Федова, пусть пока готовит контейнеры для артефактов, может, побыстрее закончим. — Хорошо вызову, но, сам знаешь, со вчерашнего дня умники все как чумные, так что я бы на скорый ужин не рассчитывал. — Ясно, — сказал Олег. Хорошее настроение быстро улетучивалось. — Не переживай, я оставлю тебе пару косточек поголодать, — ободрил его жгут. Снайперам дополнительных обязанностей, таких как сопровождение сталкеров, приносящих артефакты для лаборатории, не полагалось. Считалось, что у них и так достаточно сложная караульная служба. Птаха добрался до лаборатории как раз к началу пересменки. Сослуживцы, заступавшие на караул, вдоволь потешились над Олегом. «Птаха», — сказал Жгут, — направляясь вместе с Олегом и сталкером к исследовательскому корпусу, Надеюсь, ты принес что-то стоящее для сержанта Говоркова, поскольку из-за тебя он, скорее всего, останется без ужина. — Что? Серьёзно? Безразлично и не испытывая совершенно никакой вины, спросил Птаха. На вид ему было лет тридцать. Невысокий, с щетиной на щеках и подбородке, с нечесанной гривой тёмных волос, он постоянно выглядел каким-то помятым, словно только проснулся. — Серьёзнее некуда. — Хм, — многозначительно ответил сталкер. Ладно, счастливо, попрощался жгут и отправился к служебному входу, а Олег со сталкером свернули к так называемому костевому входу. Доктора Нефёдова, ответственного за приём артефактов, конечно, на месте не оказалось. Олег забрал у птахи оружие, запер в специальном шкафчике. Потом провёл сталкера в приёмочную отдельное помещение с автоматической дверью и электронным кодовым замком. Внутри приемочная представляла собой небольшое прямоугольное помещение 3х4 метра. Все убранство составляли установленный посредине массивный металлический стол, пара стульев и полусфера светильника на потолке. На столе лежал прибор для операций с кредитными картами, с помощью которого производились расчеты с поставщиками товара. Обшитые бронированными листами массивной стены выглядели способными выдержать мощный взрыв. «Предосторожность совсем не лишняя, когда имеешь дело с артефактами, и защитить остальной лаборатории от возможной опасности». У двери на стене находилось переговорное устройство. Единственное доступное средство общения с внешним миром. «Давай, показывай уже, что принес», — нетерпеливо сказал Олег. «Может, долг сначала отдашь?» «Отдам, Птаха, ты же знаешь». «Да ладно, не парься», — сталкер хлопнул его по плечу. «В следующий раз рассчитаемся». Я сегодня с ваших яйцеголовых нормально подниму. Что, большой хабар?» Взгляд Олега впился весь мешок птахи, словно пытался проделать в нем дыру и заглянуть внутрь. «Неплохой. Сегодня зона какая-то странная. За день не встретил ни одного мутанта. Хоть бы одна вшивая псина пробежала. Ни одной. Не знаю, куда все подевались, но такую удачу упускать нельзя. Да, я тоже заметил, даже птиц почти нет. Ну вот» кивнул сталкер, я и прошелся по грибным местам. Блин, чего они там, как мухи сонные, нахмурился сталкер. Ковар, можешь их поторопить? Будь другом, а? Скоро уже смеркаться начнет, а мне еще назад топать. Олег подошел к переговорному устройству. Дежурный, это сержант Говорков. Приемочную вызвали кого-нибудь? Коммутатор работал достаточно громко, чтобы птаха все слышал. «Да, Нефёдов пошёл на склад за контейнерами. Ждите». «Спасибо», — сказал Олег, повернулся к сталкеру и обомлел. Пока он говорил, Птаха выложил на стол один контейнер из вещмешка и открыл его. В коробке с многослойными стенками, с ледяниста поблескивал, похожий на пятисантиметрового окаменевшего морского ежа артефакт. Тонкие острые иглы, тёмно-бордового, почти чёрного цвета, торчали во все стороны. Увидев восторг в глазах Олега, сталкер заулыбался. «Ну, как?» «Потрясающе! Как называется?» Птаха пожал плечами. «Да вот хрен его знает. Первый раз такой увидел». «Так может, и не арт вовсе?» Уже без былого энтузиазма предположил Олег. «Арт, арт, не сомневайся. Я его между радужкой и шокером нашел. А эти две аномалии крайне редко соседствуют. И еще фонит. Правда, слабо совсем». «Так что точно, Арт, вот увидишь, Нефёдов подтвердит». Это был удар ниже пояса. Птаха знал, что если Нефёдов определит предмет как новый артефакт, то тот сразу станет собственностью лаборатории, и олега уже не видать его как своих ушей. «И сколько хочешь?» — хмуро спросил Олег. «Пять. Зелеными». Олег присвистнул. «Немаленькая сумма. За неизвестно что, по сути. А он и так должен был сталкеру за другие артефакты». Покупка этого втянула бы его в еще большую долговую яму, но как же маняще поблескивали тонкие граненые иглы. В душе Олега боролись здравый смысл и чувства, известные каждому настоящему коллекционеру, желание обладать заветной вещицей. Его дилемма разрешилась сама собой – Сзади открылась дверь, и в помещении, постукивая друг от друга пустыми контейнерами, наподобие того, что сейчас стоял на столе, только более надежными, вошел доктор Нефедов, высокий, сухощавый, в очках и с залысиной. Типичный умник, как в кино, каждый раз приходила на ум Олегу при общении с Нефедовым. — Хм, прелестная вещица, — сразу сказал доктор, подходя к столу. У Олега ёкнуло сердце. Зря он тянул с ответом. Теперь уже поздно. — Сколько хочешь, — нефедов сразу перешёл к делу. — Восемь, — не растерялся сталкер. — Даю пять и больше не торгуюсь, — по-деловому сурово сказал доктор. Птаха состроил недовольную мину, а Олег удивился наглости проходимца, хотя и не мог не отметить, что ему сталкер сразу назвал реальную цену. Что ещё есть? Птаха начал доставать из вещмешка и открывать контейнеры с артефактами. В этот момент светильник под потолком загорелся красным. В помещении сразу стало темно и мрачно. Щелкнул, запираясь электронный замок, и за стенами приемочной завыла сирена. Ого, автоматика сработала, удивленно проговорил Олег. Птаха, ты что принес? Я все проверил дозиметром, прежде чем к вам тащить. Радиация ни при чем. Автоматика тогда отреагировала бы раньше, нервно сказал Нефедов, проводя над контейнером небольшим попискающим устройством. Это что-то снаружи. Олег подошел к переговорному устройству и попытался вызвать дежурного, но никто не отвечал. «Хренота какая-то! Что вообще происходит?» Он набрал код, чтобы открыть замок, но тот лишь пискнул и мигнул огоньком отказа. Попробовал еще раз с тем же результатом. «Сержант!» — вдруг позвал Нефедов. «Сигналы!» Олег сначала не понял, что имел в виду доктор, но потом до него дошло. Сигналы тревоги отличались в зависимости от ситуации — Внешняя угроза, пожар, внутренняя опасность, всеобщая эвакуация. На каждый имелся определенный набор сигналов, в сочетании коротких и длинных. Сейчас же сирена издавала их все один за другим. Вероятно, что-то замкнуло в системе оповещения. Они с доктором переглянулись, насколько это возможно при тусклом красном свете. Скорее почувствовали взгляды друг друга. — Что? Что значит этот сигнал? — спросил Птаха, поворачиваясь то к одному, то к другому. «Док, надо как-то выбираться отсюда», — сказал Олег, игнорируя вопрос сталкера, на который у него все равно не было ответа. «Как разблокировать замок?» Нефедов не ответил. «Док, я не считаю, что нам нужно покидать эту комнату. Док, ты что, охренел? Я должен быть на своем посту, согласно боевому расписанию. Это моя обязанность». «Нет, не в этом случае». «Ни в каком случае, док». Ответа Олег не дождался. Нефёдов отошёл к дальней от входа стене и опустился на пол. Олег пребывал в растерянности. Он не ожидал, что доктор станет препятствовать исполнению его обязанностей. «Док, сейчас же открой дверь, потом закроешь за мной». Согласно уставу, в случае чрезвычайной ситуации служащие охраны обязаны подчиняться научному персоналу. Не помню, какой именно пункт, но до вас должны были доводить такие вещи. Он был прав. Олег прекрасно знал про это положение устава, просто надеялся, что Нефёдов не в курсе. Разозлившись, он направился к доктору. В конце концов, у Олега есть автомат, он может заставить себя слушаться. Нефёдов, поняв, что сейчас может произойти, быстро поднялся, но путь Олегу преградил сталкер. «Послушай, что док говорит», — сказал Птаха. «Отвали! Он сам не знает, что происходит. От испугов штаны наделал». Но сталкер не собирался уступать. Олег схватил его за грудки. Птах ответил тем же, несмотря на то, что был значительно ниже ростом и уступал в силе. За стенами приемочной прогремел взрыв, предотвратив едва не начавшуюся драку. Потом еще один. «Твою мать!» Олег отцепился от сталкера и отбросил его руки. «Док, там бой идет. Ты понимаешь, что это были взрывы гранат и что использовали их внутри помещений? Понимаешь, что, возможно, там люди гибнут? Прямо сейчас?» «А мы сидим тут, как крысы». «Понимаю», — произнес Нефедов. «Так открой эту долбанную дверь». «Нет». Олег прижался спиной к стене, откинул голову, стукнувшись затылком в бронированные плиты и тяжко вздохнул, пытаясь подавить себе волну гнева. За пределами их помещения продолжалась схватка с неведомым противником. Даже сквозь толстые укрепленные стены Олег слышал звуки стрельбы и взрывы гранат. Внутри у него все переворачивалось от вынужденного бездействия. Постепенно он стал замечать, что выстрелы за стенами раздавались все реже. «Ну что, так и будем сидеть?» — предпринял еще одну попытку Олег. «Да», — отрезал доктор, — «и это приказ». Спустя примерно полчаса сирена внезапно замолчала. Птаха подошел к двери, приложился ухом и сказал. «Вроде стрельбы не слышно». Это означало, что либо атаку неизвестного противника отбили, и в этом случае режим тревоги вскоре снимут, либо нападение увенчалось успехом, и защищать лабораторию больше некому. Время тянулось минута за минутой. Светильник продолжал гореть красным, превратив помещение в некое подобие проявочной старомодного фотографа. Олег не выдержал, подошел к доктору, схватил за шиворот, поднял и как следует стряхнул. «Как разблокировать дверь?» «Я не могу ее открыть!» — закричал в ответ доктор. «Моя первейшая обязанность — сохранить опытный образец». «Какой еще образец?» Нефедов ответил не сразу. В тусклом свете трудно было различить эмоции, отражавшиеся на его лице. «Он! Он в основной лаборатории!» — неуверенно ответил он. «Да чтоб тебя, док! Как ты сохранишь его, находясь здесь?» — вспылил Олег от нелогичности суждения перепуганного доктора. Казалось, Нефедов о чем-то задумался. «Док, ты слышишь, как работает вентиляция?» – спросил Олег и сам же ответил. «Нет, потому что она не работает. И вскоре мы здесь сдохнем от недостатка кислорода». «Нам все равно придется выйти. Ты это понимаешь?» «Ты прав», – произнес доктор наконец. «Нам надо добраться до седьмого сектора». «Зачем?» – устало спросил Олег, уже не пытаясь разобраться в смысле слов доктора. Там находится ближайший компьютер с доступом к основному серверу. Оттуда я смогу скачать все данные об исследованиях, и тогда можно будет уходить. Ну, хотя бы теперь стало все более-менее понятно. Вы можете идти куда хотите, — сказал Птаха. А лично я сваливаю отсюда. Я думал, ты поможешь нам, — посмотрел на сталкера Олег. Помогу, если сразу пойдем, не заглядывая ни на какие секторы. Мешался Нефедов. Премия — 25 тысяч. Птахов покачал головой. 50 тут же сказал Нефёдов. 15 авансом. Вот карточка. Пин-код 2272. Остальное, как только выберемся за периметр». Сталкер посмотрел на пластиковый прямоугольник, который протягивал ему доктор, и Олег прямо чувствовал, как борется в том жадности инстинкт самосохранения. «Хрен с вами», — Птахов взял карточку и сунул в карман. «Только давай быстрее. Ковар, надо достать мое оружие». Олег кивнул и выудил из кармана ключ от оружейного ящика. «Держи, я буду прикрывать. Док, что нужно сделать, чтобы открыть дверь? Воткнуть карточку доступа и набрать код сброса уставок. Делай». Нефёдов подошел к замку, возился с ним полминуты, потом повернулся к Олегу и Птахе. «Нажимать?» «Да», — ответил Олег, а сам направил ствол автомата на вход. Замок мигнул зеленым огоньком, щелкнули механизмы, и дверь ушла в стену. Коридор оказался залит таким же красным светом, как и приемочная. Доктор отошел от входа, а Олег, наоборот, осторожно шагнул вперед, готовый в любой момент открыть огонь. Сталкер неслышно двигался следом. Перешагнув порог, Олег прижался к стене и с опаской выглянул в коридор, уходящий направо, и вздрогнул от ужаса. Прямо на него, разинув клыкастой пасти, смотрели четыре шипастых собаки. Позади них прижимался к полу и водил из стороны в сторону уродливой мордой морок, по счастью, без маскировки. Олег хотел отойти назад, но налетел на птаху и сразу услышал в коридоре рычание и клацание когтей по полу. Собаки мчались к ним. Выхода не оставалось. Олег присел, выставил автомат из-за угла и выстрелил длинной очередью. «Назад! Назад!» – закричал он. Пихнул Птаху обратно в приемочную и сам последовал за ним. «Док, закрывай дверь!» Нефедов уже был возле замка, но закрыть дверь не успел, в проеме показался морок. Створка ударила мутанта по ребрам, зажав в проходе. Олег выстрелил твари в голову. Птаха пытался ногой вытолкать труп за дверь, но у него не получалось. Коридор как-то неожиданно оказался заполнен рычащими и визжащими мутантами, которые, мешая друг другу, пытались пролезть в щель между дверью и косяком. А три испуганных человека отходили вглубь комнаты, понимая, что настал час их смерти. Вдруг стены подернулись рябью, красный свет стал бледнеть, рычание мутантов становилось все тише. Вокруг Олега снова выселись темные деревья на фоне светлеющего неба. Дождь почти закончился, превратившись мелкую, едва заметную изморозь. Страх и ощущение неминуемой гибели, оставшиеся после безумного реального сна, все еще не отпускали Олега. Он крупно дрожал всем телом, лежа на мокрых листьях. Но помимо всех прочих переживаний, предательски обрушенных на него собственным сознанием, так стока, заставившим еще раз пережить уже случившийся однажды кошмар, У Олега осталось чувство, что в этот раз в рядом с ним присутствовал кто-то еще, кроме доктора Нефедова и сталкера Птахи, незримый бесплотный темной, мелькнула первая мысль. Но почти сразу пришло ощущение, что это не существо из кошмарных видений, а кто-то другой, реальный и почти знакомый.